По клумбам, окаймлённым резедой, маргаритками и гвоздичкой, рдели роскошные пионы. Высились оранжево-красные лилии, лиловые колокольчики, а по краям дорожек сирень благоухала и забильными гроздьями лиловых и белых цветов. Весенний аромат всех этих цветущих растений и трав, только что пригретых солнышком, Носился тонкими струями в утреннем воздухе. Черный дрозд, малиновки и пеночки где-то в ближних ветвях оглашали сад своими мелодическими высвистами. Поэтически хорошо и привольно почувствовал себя влюбленный Бохер в эту пору в запущенном вековом саду Бендавида. Вот тут-то и любить, и быть любимым, о, какое счастье! мечталось ему, когда, сорвав мимоходом лиловую ветку сирени, он с наслаждением упивался её ароматом. Вот и то место, где Давиче ночью в слезах он упал при Тамаре на колени, где она сказала ему первое ласковое слово и протянула руку. Ах, если бы удалось ему наконец победить её гордое сердце. Какое счастье И какие богатые перспективы открылись бы тогда ему в будущем. Какая широкая финансовая деятельность. А вот и беседка. Вот и тот самый куст, у которого он стоял и подслушивал. О проклятый ненавистный человек. Лучше не вспоминать о нём. Зачем не он, а Айзик на его месте? Но ведь она сама же сказала, что всё это только так, пустяки. Легкая шалость. Роман, вишь, свой маленький иметь захотелось. Эге, однако, что же это такое?» И Айзек, незаметно дойдя до конца сада, в крайнем изумлении остановился пред калиткой, той самой, в которую Тамара выпустила коржоля. Калитка стояла растворенной настежь. «Что это значит?» Как и чем объяснить себе такое странное обстоятельство? Ведь он сам, насколько было возможно в сумраке ночи, очень хорошо видел, как Тамара вслед за коржолем затворила ее и даже замкнула на железную замычку. Скрип ржавых петель и звяка этой замычки он слышал ясно, отчетливо, в этом нет сомнения. Он точно слышал его и ошибиться не может. Боже мой, неужели же? И страшное подозрение, как змея, невольно заползло в душу Айзика. Почти бегом пустился он назад к дому и раздвинув сиреневые кусты, ощутился пред раскрытым Настей окном Тамары. Заглянул в её комнату пусто. Постель не смята, лампа не потушена, шкаф раскрыт, И ящики комода наполовину выдвинуты. Некоторые вещи, выброшенные из них, валяются кое-как на полу, на столе, на кресле. Очевидно, всё это вынуто было в торопях, да так и покинуто. Побледневший Айзик в отчаянии только хлопнул себя по полы бессильно повисшими руками. Сомнений для него уже не осталось. Все иллюзии рассеялись разом. И страшная действительность безмолвно, но убедительно свидетельствовала лишь один ужасающий факт: Тамары нет, Тамара убежала. Первой мыслью Айзика было броситься будить стариков, чтобы им первым сообщить ужасную весть. Он побежал было к крыльцу, но тут нашло на него внезапное раздумье. Поразивших ударом А пользы из того никакой не будет. Надо прежде всего, пока ещё не поздно, вырвать Тамару из рук Каржоля. Если силу придётся для того употребить, то брать её силой. Но что и как сделать, об этом лучше всего посоветоваться с Армерламданом, равви и Анафаном. Он, конечно, живейшим образом примет к сердцу всё дело и даст свой разумный совет. И Айзек бросился в Ахсанье.